Синклерфист сошел с шаттла на остановке исследовательского биологического центра. Он вошел через вращающиеся двери, нашел нужный лифт, нажал кнопку 35-го этажа. Странное возбуждение и страх заставили его испытывать жар и волнение. Столько стало понятным. Теперь ему уже наполовину хотелось, чтобы он мог отказаться от этого сумасшедшего предприятия. Всего через 4 часа ему следует быть на сборном пункте своей части – После этого одни только благословенные боги знают, когда ему удастся вновь поспать. Лифт прогудел, давая ему знать, что он прибыл к месту назначения. Двери бесшумно открылись, и Синклер вошел в вестибюль, где пересекались четыре длинных коридора. Охранник службы безопасности подняла голову над столом, стоявшим в конусе белого света. Она с интересом посмотрела на него, поднимаясь на ноги. «Здравствуйте, «Я Синклер Фист. Я хотел бы узнать, есть ли кто-нибудь в лабораториях криминальной анатомии?» Она склонила голову, приподняв бровь. «В это время ночи? Вы шутите?» Синклер кривовато улыбнулся и подошел к ее столику. Ей на вид было лет двадцать пять, может, меньше. Темно-коричневая форма подчеркивала светлые волосы. Он разрешил ее синим глазам на минуту отвлечь его. Она улыбнулась. «Я не думаю, чтобы вы поднялись сюда для того, чтобы глазеть на меня, но...» «Все равно, мне этот комплимент приятен». Э, «Чем я могу вам помочь?» Она осмотрела его мундир. «Рядовой». Синклер нахмурился, не зная, как начать. «Я хотел увидеть кого-нибудь из криминальной лаборатории. Насколько я понял, тут...» М -м -м, «Хранятся объекты для исследований», — она кивнула. «Правильно. Мы называем этот раздел судебной анатомией». Кстати, это мой предмет исследований. Я просто подрабатываю по ночам, чтобы заработать несколько лишних кредиток. Жизнь студента не слишком роскошна, так же как и судебного патолога-анатома или солдата. Вы, может быть, удивитесь, но я был студентом, пока пару дней назад не пришла повестка. Я, ну, хотел бы по-прежнему им быть. И вы хотите посмотреть лабораторию, вообще-то, объекты. Она критически на него посмотрела. «Вы не похожи на любителя трупов». «И вы тоже», – парировал Синклер. «Человеческое тело – захватывающий объект исследования. На многие вопросы ответы еще не найдены. Например, откуда вообще взялся род человеческий? Как он развился до сегодняшнего состояния? Диапазон поведения человека почти необъясним. Он увидел, как в ее глазах вспыхнуло разделенное понимание. «Ваша область изучения – анатомия?» Он покачал головой. «Социология, история, теория игр, военная тактика, сравнительное поведение и вещи такого рода». «Но судебная анатомия меня привлекает. Просто не было времени изучать все, что хотелось бы». Он помолчал. «Так как мне вас звать?» «Я Анатолия Довиура». «Послушайте, я могла бы поговорить с кем-нибудь из профессоров, чтобы вам показали лабораторию, если вы оставите ваш номер?» «Не могу». «Завтра отправляют в действующую армию. Видно, мы будем воевать на Тарге». Ее лицо помрачнело. «Мне очень жаль». Синклер пожал плечами. «Это долг каждого гражданина. Я просто подумал, что кто-нибудь мог сегодня работать допоздна. Никогда нельзя знать заранее. Может, что-то, что я увидел бы здесь, на Тарге решило бы развитие событий». Она мгновение колебалась. «Если мы поторопимся...» «Я хочу сказать, мне нельзя надолго оставлять пост. Ну, я могла бы провести вас в лабораторию. У меня есть допуск, но нам нельзя будет задерживаться». Синклер улыбнулся. «Я обещаю вас не задержать». Она заговорщически улыбнулась ему и повела по сумрачному коридору. «Как вы выбрали такую область исследования?» спросил Синклер, когда она прижала ладонь к замку тяжелой металлической двери и провела его в комнату, где пахло химикатами и жужжали кондиционеры. Электронные сканирующие микроскопы, письменные столы, центрифуги, сверкающий беспорядок научных приборов наполняли комнату. Терминалы коммов смотрели на него катодными глазами. «Я начала с поведенческой генетики», — ответила она. «Меня завораживает проблема девиации. Почему какие-то люди причиняют вред другим? Какова генетическая подструктура насилия? Откуда она взялась?» Есть ли возможность устранить генетический корень преступного поведения из рода человеческого, не повредив при этом способности к адаптации или инициативы? Работа в лаборатории позволяет мне иметь дело с реальными отклонившимися объектами, изучать ДНК признанных преступников и сравнивать их с ДНК нормальных людей. Она тронула кнопку, и двойная дверь разошлась, скользнув в углубление в стене. «Святая святых, здесь мы храним объекты». Синклер вошел в комнату. Стеллаж за стеллажом, подобно кубикам данных на библиотечных полках, поднимались от пола до потолка. Ряд за рядом, куда только мог проникнуть взгляд, следуя вдоль прохода. Тяжелые силовые кабели подходили к каждому ряду, давая энергию гробам. Сколько их здесь? Где-то около четырех тысяч. Как можно найти, скажем, некий объект? Она посмотрела на него с подозрением. какой-то определенный?» Синклер кивнул. «Два. Таню и Балентофистов. Моих... моих родителей». «Благословенные боги!» Анатолия отступила на шаг, широко раскрыв глаза. «А все, что вы рассказывали мне о своей учебе?» Синклер повернул к ней обеспокоенный взгляд. «Это была правда. Я вам не лгал, просто... Ну, меня вырастили как сироту государственного подопечного». И я никогда не знал, что моих родителей осудили за предательство и казнили. Я плачу за их преступление всю мою жизнь. Теперь я отправляюсь на войну. Я хотел узнать, где они. Вот и все. Я говорил с судебным магистром, который рассмотрел их дело и отправил их сюда. Он сказал мне, где они и что они сделали. Анатолия растирала предплечья хмурясь. Но вы ведь хотите их увидеть? Синклер закусил губу и, отводя глаза, кивнул. «Вы генетик. Вы знаете, какое значение имеют родители с точки зрения биологии. Я знаю, какое значение они имеют для меня с точки зрения психологии». Она повернулась, вглядевшись в терминал коммы рядом с дверью. «Пойдемте сюда». Несколько минут они шли молча. Повернув налево, Анатолия прошла по узкому проходу. Над их головой плафоны автоматически разгорались при их приближении и снова меркли, когда они проходили. «Здесь», — сказала она, указывая на два гроба на уровне груди. «Просто потяните за ручку». Синклер посмотрел на нее, нервно сглотнул, потом протянул руку к ручке. Она охладила его пальцы, а он вытянул гроб и увидел мужчину. «Он кажется живым». «Идеальная сохранность», — сказала она ему, пока он рассматривал фигуру. Лицо было чисто выбритым, глаза желтыми. Он казался умным. На лице отразилась тень скорби. Синклеру был виден разрез сквозь коротко остриженные волосы. «После стольких лет», — шепнул Синклер. «Привет, отец. Я просто должен был найти тебя, убедиться, что ты существуешь. Я закончил первым в своей группе и получил третье место на межпланетных экзаменах. Я решил, что тебе следует об этом знать». Грудь его заполнилась болью, когда он закрыл гроб, и вытянул тот, который находился под ним. Его мать смотрела невидящим взглядом, полуоткрыв серые глаза. Она была поразительно красивая женщина с истинно черными волосами и тонкими чертами лица. Но юная, такая юная. Синклер печально улыбнулся. «Спасибо, что ты дала мне жизнь, мама. Я никогда тебя не забуду. Ты сможешь мной гордиться». Повернувшись к Анатолии, он улыбнулся. «Благодарю вас. Теперь я немного успокоился. Все будет легче. Пойдемте. Я знаю, что вам надо вернуться». Она кивнула, позволив ему молча идти вперед. У двери она задержалась. «Это правда то, что вы сказали о межпланетных экзаменах?» Синклер кивнул, поглощенный собственными мыслями, пытаясь разобраться в своих чувствах. Но он заметил интерес во взгляде Анатолии. Синглер начала она, входя с ним в лабораторию. «Э, вы не возражали бы, если бы я взяла у вас образец ткани, а?» «Ученый всегда остается ученым». Она чуть виновато улыбнулась. «Что-то в этом духе». Он закатал рукав мундира. «Пожалуйте. Но при условии, что когда сможете, расскажите мне, что обнаружили». После того, как она взяла образец и провела его к лифту, который доставит его вниз, она остановилась. Синглер, что они сделали?» Я хочу сказать, как они здесь оказались. Уже войдя в лифт, он придержал дверь и обернулся. У Анатолия были прекрасные синие глаза. Теперь они, понимающе на него смотрели. Если бы только у меня было больше времени, как бы мне хотелось поближе узнать вас. Спасибо, что вы разрешили мне их увидеть. За это я до конца своей жизни ваш должник. Я рада, что смогла это сделать. По нескольким причинам. Она поджала губы. «Вы не обязаны мне говорить, но информация находится в архиве. Мне всего-то и надо туда заглянуть». «И вы это сделаете?» Он встретил ее пытливый взгляд. «Только худшие из худших попадают в эту лабораторию для исследований. Мои родители пытались убить императора Тибальта VII. Они были с убийцы». С этими словами он позволил двери закрыть пораженное лицо Анатолии, и лифт стремительно опустился вниз».